Глава 12. Доктор Фрейд. Доктор Фрейд сказал Гаглидзе, что устал и пойдет подышать свежим воздухом. «Занятие непонятное. Воздух везде чистый, и никому он не нужен. Но Леонид Моисеевич лучше знает, что такое эмоцион». Тоже Леонид Моисеевич сказал и охраннику у двери. Охраннику двери, как только доктор скрылся за поворотом лестницы, дернул за шелковый шнур, который вел наверх в комендатуру. В комендатуре сидел сержант и рассматривал книжку с картинками. Книжка принадлежала старинному писателю Толстому и рассказывала о деревянном человечке Буратино. Там были интересные картинки. Услышав два звонка снизу, сержант отложил книжку и пошел в кабинет к товарищу Берии. Берия сидел за большим столом. Перед ним лежали чистые листы бумаги. В руке карандаш, красный карандаш, которым он что-то вычеркивал на листах. «Ушел?» — спросил он, не поднимая головы. «Только что, еще из дома не вышел». «Отпустить его метров на 200 и следовать за ним незаметно. Махальщика на крышу». Сержант побежал на верхний этаж. Там сидел в одиночестве и очень скучал махальщик. Перед ним лежал наполовину разложенный пасьянц. «Опять не вышло», — сказал он сержанту. «Иди на крышу», — приказал сержант. «Подавай сигнал рикше». «А он где сейчас?» «Где и положено, на площади». Махальчик посмотрел на пасьянс. «Минутку», — сказал он. «Вроде получается». «У тебя еще тысячу раз получится», — рассердился сержант и ногой наподдал по картам. Пасьянс рассыпался и безнадежно погиб. «Ну зачем ты?» обиделся махальщик. «У меня же получалось!» «Ты пойдешь или нет?» — завопил сержант. «Да не пойду я никуда!» — ответил махальщик и стал собирать карты. «Сам иди и махай!» Люди в чистилище, как правило, куда замедленнее и равнодушнее, чем их собратья в верхнем мире. Но это компенсируется редкими дикими вспышками ярости, которые охватывают в чистилище людей. Такое случилось и с сержантом. Словно безумный, он накинулся на махальщика, и тот, так и не собрав карт, принялся отступать к стене, отмахиваясь от сержанта, как от осы. Сержант стремился к ослушнику, стараясь вцепиться в него длинными ногтями, и ногти уже достигли глаз, когда махальщик всерьез испугался, что придало ему смелости. Вместо того, чтобы отдаться полностью на милость сержанта, он ринулся ему навстречу, и, продолжая отбиваться от воображаемой осы, ударил сержанта, тот от неожиданности остановился. «Да ты что?» — пробормотал он. «Да ты как посмел?» Он говорил это с радостью. Теперь он имел все права добить махальщика. Убежденный, как любой чекист, в оправданности конфликта с низшим существом и в своей неприкосновенности, сержант не видел того, что махальщик и моложе его, и крупнее». Сержант являл собой кабана, ринувшегося на медведя. Даже получив несколько ударов в грудь и по поясу, сержант еще не понимал, что самое разумное для него — отступить и бежать за подмогой или оружием. Он же кидался вновь и вновь на махальщика и отшатывался под его ударами. Махальщик также уже понял, что он сильнее, и воспылал гневом к сержанту. Не было больше перед ним сержанта. Не помнил он о всесилии Лаврентия Палыча. Он был оскорблен. Его ударили. Его пасьянс уничтожили. И, перейдя в наступление, махальщик загнал в угол сержанта, который еле успевал защищаться. Но не мог попросить пощады, так как понимал. «Сейчас, вот-вот, все изменится. все изменится. Я тебе покажу». И тут от удара сержант грохнулся на пол. А раз в борьбе не было правил, то махальчик принялся бить лежачего, пинать его ногами. Так что сержанту стало очень больно. «Ты что?» Тон сержанта вдруг изменился. До него дошло, что махальчик намерен его убить, что нужно прекратить этот бой, потому что он складывается неправильно. Может, сержант уже не думал так отчетливо, потому что мысли его путались, и каждый удар вносил все большую сумятицу в ослабевший мозг. «Хватит!» — попросил сержант. «Хватит!» «Хватит, то хватит!» — вдруг согласился махальчик. «Тогда лезь сам на крышу и махай. Вон там флаг лежит!» Он показал в угол. Он отошел от сержанта и принялся снова собирать карты. Сержант с трудом поднялся на ноги. Ему было больно. Его никто еще никогда так больно не бил. Он и в самом деле чуть было не пошел сам на крышу махать флагом, но тут понял, что не сможет подняться на целый этаж. Он махнул рукой и пошел вниз, держась за стенку и кривясь от боли. Он спускался вниз, и с каждым шагом в нем поднималось чувство мести. Конечно, ему надо было бы пойти в комендатуру и взять там оружие, а также позвать кого-то на помощь, но его затуманенное сознание почему-то выбрало другой путь — к кабинету Берии. Охранник с удивлением смотрел на окровавленного сержанта. Тот ввалился в кабинет без стука. Берия стоял у окна и наблюдал, как доктор Фрейд быстро шагает меж редких деревьев, полагая, что его никто не видит. Берия представлял себе, как, подчиняясь сигналу с крыши, на перехват доктора выезжает рикша, как поднимают свои машины велосипедисты. И тут ввалился этот идиот. «Там», — сказал он с трудом, шевеля распухшими синими губами, «там махальщик меня избил». «Что?» Берия сразу напрягся. Что бывало с ним в моменты опасности, подобрался как волк при звуках охоты. «Махальщик, гад!» «Сигнал дали?» Он сказал, «не будет». «Почему?» Я ему сказал «иди», а он сказал «не буду» и стал меня бить. Сержант всклипнул и принялся размазывать по щекам жидкую кровь, которая текла из носа. Берия сразу почувствовал, что сержант врет. Не мог флегматичный махальщик ни с того ни с сего наброситься на сержанта. Но это не играло сейчас роли. Он оттолкнул сержанта и выбежал в коридор. «За мной!» — крикнул он. Охранник побежал за Берией. Они ворвались в комнату наверху. Махальщика там не было. Махальчик, хоть и был неумен, сообразил, что сержант приведет мстителей, а потому ушел из комнаты и залег на чердаке. Берия увидел, что в углу лежит флаг. Он схватил его и выбрался наверх, к чердачному окну. Оттуда был виден простор справа от главного фасада. Там, за палками мертвых деревьев, Берия увидал фигуру рикши. Берия принялся махать флагом. Он давно не был так взбешен. Хотелось лечь и завыть в полной безнадежности, как когда-то в одиночной камере. Неужели он так стремился на волю и вырвался из-за стенков только для того, чтобы существовать среди кучки бестолочей и подонков, которым ничего нельзя поручить, которым ни в чем нельзя довериться, и нет никакой гарантии, что его агенты, отправленные наверх, смогут выполнить задание. И не было уверенности в том, что ему удастся отразить еще один штурм консулов. Рикша смотрел куда угодно, только не на крышу Смольного, откуда должен был получить приказ. Берия не выдержал и закричал пронзительным женским голосом, который ему самому показался горным кличем, несущимся от Эльбруса к Тбилиси. И как ни странно, то ли тишина была чувствительна к звукам, то ли случайно, Рикша обернулся и увидел фигуру человека, махавшего флагом. Он помахал в ответ. «Вижу, мол». Развернул коляску и поехал к воротам Смольного. Но опоздал. В то время доктор уже выбрался наружу через дыру в ограде и поспешил через площадь в сторону Невского. Рикша выехал к воротам, никого не увидел и решил, что, наверное, его жертва припозднилась. Поэтому он остановился, слез на землю и стал прохаживаться вокруг коляски, изображая конского барышника. Вся эта идиотская сцена была видна Берии, и он понимал, что флагом он себе не поможет. Он побежал вниз к выходу, где должны были ждать сигнала велосипедисты. К счастью, велосипедисты никуда не делись и были готовы к бою. «Объект», — объяснил еще раз Берия. пешком или на рикше, направиться в район свиной площади и канала Грибоедова. Вы следуете за ним в пределах видимости, но не привлекаете внимания. Когда вам удастся установить дом, в котором объект намерен выйти на связь с вражеским разведчиком и диверсантом, вы вступаете в дело. Вы берете доктора и его связника и везете сюда. Вам ясно? Так точно, товарищ Берия. Нестроенным хором ответили велосипедисты и затопали к выходу, ведя в поводу свои велосипеды. Их каски тускло поблескивали, плащи отливали серебром. «Славные ребята!» — подумал Берия. И ему стало легче. «Нет, еще не все потеряно. Он еще будет!» И вдруг в ушах зазвучала какая-то забытая ария. «И будешь ты царицей мира, голубка верная моя!» вот именно вслух произнес берия и направился в свой кабинет теперь ему предстояло оборонять смольный и ждать ждать когда схватят эту девку ждать когда можно будет вытащить правду из доктора ждать пока придут вести из верхнего мира которому остается жить меньше трех дней а славно товарищ москаленко славно жуков с хрущевым славно старые предатели каганович с молотовым Все вы полетите в яму истории, если уже не полетели, как утверждают вновь прибывшие оттуда. Ничего и новым вождям, наследничкам, достанется. Он уселся за большой стол, который называл для посторонних ленинским. Сам придумал эту легенду. Все верили. А почему не верить, если все равно? Придвинул к себе лист бумаги, взял хорошо заточенный красный карандаш, точно такой же, как был у хозяина, и стал ждать. Доктор шел каким-то переулком, он только помнил общее направление и подходил к московскому вокзалу, когда услышал вдали, вне пределов видимости, скрип колёс повозки. «Рикша?» Доктор был обрадовался и хотел подождать и окликнуть рикшу, но не сделал этого. Он не был подозрительным человеком, но вдруг испугался рикши. Он его уже догонял. Он его уже отвозил к каналу Грибоедова. Чумазила Рикше не доверяла, да и много ли шансов дважды в течение короткого времени встретить единственного ленинградского Рикшу, такого навязчивого и любопытного? Никаких шансов на это нет. Берия доктора подозревает. Готов бы его убить, да не смеет, потому что Леонид Моисеевич обладает знанием. Конечно же, Рикша ждал момента, когда доктор уйдет, и теперь гонится за ним. Значит, Берия его послал. Значит, Берий, Все известно. Разумно возвратиться в Смольный и затаиться. Пока. Нет, он не может так поступить. Люся ничего не знает. Она в неведении. Она боится и переживает. Если ее не предупредить, она имеет немало шансов попасть в лапы к Берии. Доктор отошел к темной подворотне и продолжал размышлять. Рикша знает, что Люся таится где-то в районе канала Грибоедова. Он знает об этом независимо от передвижений доктора. Он не знает лишь, в каком из домов надо искать девушку. В конце улицы показался Рикша. Он был озабочен. Он торопился, привстав над спинкой кресла, и переваливался, нажимая на педали. Доктор вышел из подворотни и замахал руками, словно пионер, который желает непременно остановить поезд, пока тот не наткнулся на украденный диверсантами рельс. Рикша обрадовался. Он резко затормозил рядом с доктором и тут же проговорился. «Я уж боялся, что вас не найду». «А почему искал?» Доктор не отказал себе в удовольствии поддеть Рикшу. «А я...» «Я тебя издали увидел, когда ты из Смольного вышел, и подумал, наверное, доктор снова на Грибоедова подался. Надо помочь, человек немолодой, устанет, дойдет туда неизвестно когда, да еще попадет под нож какого-нибудь бандита. Я правильно рассуждаю?» «Как я вам благодарен!» — воскликнул доктор, который решил быть максимально наивным. «Я уже и не чаял добраться до Грибоедова, а теперь я спокоен». Доктор взобрался на кресло и откинулся, насколько позволяла спинка. В затылок ему часто дышал Рикша, которому нелегко далась погоня за пассажиром. Вы один? Спросил доктор. В каком смысле? Может, еще товарищи с собой позвали, чтобы не скучать в дороге. И не думайте, ответил Рикша, зачем мне товарищи? У меня обычная работа, общественный транспорт. Доктор ему не поверил. но полагал, что поступил правильно. Пускай они ничего не подозревают, а Рикша сэкономит ему силы. «Чего, не договорили?» — спросил Рикша. «Да, хочется еще поговорить», — согласился доктор. «Поговорить у нас главное удовольствие», — подтвердил Рикша. В голосе звучало довольство. А доктор был рад, что обманул Берию и его сатрапа. «Пускай он везет меня на канал Грибоедова», «Главное — придумать, как сбежать от него. На месте разберемся. Доктор устал, и его быстро укачало. Он задремал. Сквозь дрем услышал голос Рикши, который задавал ему бесконечные вопросы. Но ответов не слышал. Так что и не переспрашивал. Однако сон в чистилище — понятие относительное. Толком и не заснешь, потому что мозгу сон не нужен. Так что у гостиного двора, когда коляска зашаталась, запрыгала по трамвайным рельсам — Он совсем пришел в себя. И тут увидел то, что видеть не положено. Когда коляска повернулась, потому что Рикша старался выправить ее, доктор увидел, как по на той стороне Невского, как раз под кривой вывеской ресторана «Баку», едут пять или шесть боевых велосипедистов в касках и серебристых плащах. Они ехали по тротуару, прижимаясь к стене дома и не приближаясь к Рикше. Но у Леонида Моисеевича не было сомнений. Это охотники. Они выслеживают дичь. И не самого доктора. Чего его выслеживать, и так весь на виду. Они выслеживают Люсю и генерала. Тех, кому едет, доктор. От них уйти будет потруднее, чем от Рикши. Это было как в клинике. Ты смотришь с надеждой на доктора, который пишет заключение после анализов, и робко спрашиваешь. «Ну, как у меня?» «Плохо», — отвечает доктор. «У вас неизлечимая болезнь». Доктор сидел в оцепенении, а Рикша продолжал сам с собой. «Человек один ничего не может. Недаром об этом мудрые люди писали. Вы как относитесь к членству в организации?» «Правильно, я тоже воздерживаюсь, потому что непосредственное членство — это удел слабых. Но, с другой стороны, быть одиноким волком я вам не советую. Да вы и без меня это знаете. Едете сейчас к своему шефу, я правильно угадал?» Теперь надо было убежать от Рикши. Как это сделать? И еще над духом непрерывный словесный поток. Выехали на набережную. Коляска задергалась. Мостовая оставляла желать лучшего. Где-то здесь Рикша оставлял коляску в прошлый раз. Вернее всего, он вот-вот остановится. Доктор улучил этот момент. Так свой экипаж поломаю, сказал Рикша. Коляска стала останавливаться. Доктор посмотрел по сторонам. Справа парапет, за ним серая вода канала. Слева старые двухэтажные здания. В одном был когда-то магазин. Этот двор может быть проходным. Впрочем, размышлять не приходится. В его распоряжении минута и эффект внезапности. Наверное, Леонид Моисеевич с детства так не бегал, как хорек. Как солдат под бомбежкой, Когда он бежал по длинной сводчатой подворотне, сзади донёсся громкий и растерянный голос рикши. Значит, он еще только соображает, что делать. Доктор оказался в узком длинном дворе. В том конце еще одни ворота, в следующий двор. Теперь рикша уже бежит за ним. Это доктор чуял спиной. Двор завершался тупиком. Выхода на сенную не было. Справа была видна распахнутая на одной петле дверь. Возле нее ржавая вывеска «Ремонт часов». Доктор вбежал в полутемное помещение и увидел, что за высоким покрытым столом сидит человек в белом халате и рассматривает часы. «Простите», — сказал доктор, — «здесь есть выход». Он неловко толкнул угол стола, стол пошатнулся, человек упал головой на стол и уронил пинцет. Часы покатились яичком со стола и звонко ударились о каменный пол. Часовщик был давно мертв. За его спиной виднелась дверь. Доктор кинулся туда. Упал стул. Он пробежал темным коридором, оказался в небольшой комнате с окном. На подоконнике стояли в горшках бумажные цветы. На диване, прикрыв ноги скатертью с изображением плюшевого тигра, полулежала рыжая женщина с белым в веснушках лицом. Здравствуйте, «Здравствуйте!» — сказала она доктору. Он намеревался спрятаться здесь, но женщина могла его выдать. Доктор услышал, как в часовую мастерскую вбегает Рикша. Окно было без стекла. Доктор перевалился через подоконник. За ним на улицу выпали бумажные цветы. Он был насенной. Логично было бы перебежать улицу и искать спасение в завущей, открытой двери магазина судостроения. Доктор заставил себя не поддаться очевидному. Пробежал по улице. Первое окно, второе, третье, дверь. Вот он в подъезде. Тут темно. Но стекла с переплетами во входной двери сохранились. Доктор встал у стенки так, чтобы видеть улицу. Он надеялся, что снаружи его не разглядят. Он увидел, как Рикша выбежал на улицу и, почти не задерживаясь, поспешил к книжному магазину. Теперь он будет носиться по помещениям магазина, разыскивая доктора под полками или на складе. Доктор перебежал обратно к окну, возле которого приглашающим ярким пятном валялись бумажные цветы, и влез в комнату. «Ах, это опять вы?» Удивилась женщина на диване. «Вы не видели Аркадия?» «Он там», — сказал доктор. «Скажите ему, что сломался телевизор», — сказала женщина. Проходя мимо мертвого часовщика, доктор сказал, что сломался телевизор. Но часовщик, конечно же, не ответил. На набережной стояла коляска. Доктор думал было воспользоваться ею, но решил, что это слишком тяжело, да и он сам будет очень заметен. «Может, выкинуть коляску в воду?» Нет, он этого не сделает. Каким бы человеком ни был Рикша, коляска его жена, любовница — смысл бессмысленной жизни. Доктор быстро пошел по набережной. И когда до Большой Подьяческой оставалось всего ничего, он вдруг остановился. Впереди у моста через канал стояли велосипедисты. Может, поджидали его, может, потеряли, но знали, где устроить засаду. Доктор ринулся к стене дома, прижался спиной. Он теперь не видел велосипедистов, а они не видели его. Но вот-вот сзади должен был появиться рикша. Если жертва видит охотника, она получает преимущество. Она может напасть первой, а может кинуться в заросли. Доктор избрал второй путь. Побежал к подъядческой кружным путем по римского Корсакова. Потом ему пришлось некоторое время искать проходные дворы, ведь прямая большая подъядческая — просматривалась из конца в конец, и если они оставили у начала канала велосипедиста, тот наверняка увидит Леонида Моисеича. Доктору опять повезло. Длинные проходные дворы, которые соединяли уходящие вглубь квартала корпуса, помогли добраться до нужного дома. Он поднялся по черной лестнице. Вот и нужная квартира. Чёрная дверь, к счастью, была открыта, стучать не надо. Впрочем, что в этом хорошего? Ведь предупреждали же ее: двери запирать. Доктор тяжело дышал. Ноги дрожали. Это была реакция на нервную гонку. Он осторожно открыл дверь и оказался на коммунальной кухне, просторной, с четырьмя плитами и четырьмя хозяйственными столами. Доктор сразу догадался, что Люся выбрала себе один из столов и поставила там вымутую посуду. Он подумал, что Люся, вернее всего, успела спуститься к каналу и набрать воды. «Молодец, умная девочка. Чистюля». Доктор прошел по коридору. «Люся!» — позвал он громко. Никто не откликнулся. Доктор почувствовал, что в квартире никого нет. Как будто исчезновение небольшого человеческого тела из всех комнат настолько нарушило состояние воздуха, что ты уверен в том, что квартира пуста. Доктор заглянул в каждую из комнат. А их в квартире было шесть. В третьей было жилище Люси с Егором. На столе лежали бумаги, журналы, даже старые газеты — На тахте валялась толстая открытая книга. Доктор пошел к двери. Наружная дверь приоткрыта. Вернее всего, Люся сама пошла куда-то. Может, за водой? Или к генералу? Стало ей тоскливо сидеть одной, вот она и пошла к чумозиле. Доктор понял, что надо оставить записку. Он сел за стол, взял чистый лист бумаги, заточенный карандаш. Как написать, чтобы она поняла, а чужому взгляду записка ничего не скажет? Доктор успел написать только «Дорогая Люся», как услышал снизу голоса. Он кинулся к окну. С третьего этажа было видно, как в нескольких десятках метров от подъезда посреди мостовой остановилась растерянная Люся. К ней от канала бежали велосипедисты. «Стой!» — вопили они, стараясь перекричать друг друга. Люся кинулась было бежать в другую сторону, но оттуда уже крутил педалями рикша. «И чего я не кинул коляску в реку?» подъезд, Люся, в подъезд!» — закричал доктор. Люся подняла голову, увидела Леонида Моисеевича. «Что?» — крикнула она. «Что вы говорите?» И тут же на нее накинулся первый из велосипедистов. Люся стала отбиваться, и этим дала им повод ее бить. «Не смейте!» — закричал доктор. «Отпустите!» «Ах, вот ты где!» — обрадовался Рикша и кинулся к подъезду. Но доктор не стал его дожидаться. а побежал по лестнице вниз. Он встретил Рикшу на втором этаже. Рикша схватил его. Он был куда сильнее и злее. «Да я же не убегаю!» — кричал доктор. Рикша заломил ему руку за спину и так вывел его на улицу. «Ну зачем вы так?» — сказала Люся, когда их вели к Аналу. «Что так?» — не понял доктор. «Стали кричать. Они бы вас не заметили. А потом бы вы с Егором меня освободили». Велосипедисты с шутками и гоготом мальчишек, выигравших футбольный матч у соседнего двора, связали пленникам руки перед животом и потащили их к набережной. Там взобрались на велосипеды. Одни ехали спереди, натянув веревки, другие перекликались сзади. Рукам было больно. веревки дергались, узлы впивались в запястье. Зато велосипедисты не слышали, о чем разговаривали Люся с доктором. Доктор рассказал ей, что Егор уже находится в реальном мире? Чем ее страшно испугал? Она не думала, не хотела думать об опасностях для земли или каких-то химических складах. Ее Егорушка, ее единственное сокровище, ради которого стоит жить, ушел от нее. Она и жалела его, и боялась за него, а то принималась казнить его и проклинать, потому что нельзя думать только о себе. Разве так можно кинуть ее в этой яме? Я же за ним пошла бы куда хочешь, хоть на Северный полюс». Потом ею завладела новая мысль. «Леонид Моисеевич, а у вас еще вакцина осталась?» «Даже если бы осталась, вы должны, вы обязаны меня тоже уколоть». «Зачем? Не лучше ли подождать, пока вернется Егор?» «А кто его будет защищать? Он же все позабыл. Его любой бандит убить может. Он же мягкий, он же тряпка». А ты? А я железная. Я как кошка живучая. Ладно, — согласился доктор, чтобы утешить девушку. Я тебе вкачу вакцины. Почему согласились? Люся была охвачена подозрением. А потом обманите? Глупышка, кто нас с тобой подпустит теперь к вакцине? Неужели ты думаешь, что они тащат нас для того, чтобы кормить обедом и отвезти в балет? Бросьте шутить. Люся была настроена серьезно. «Мы убежим и отыщем Егора». «Хорошо», — сказал доктор. «Сделаем, как ты велишь». Он устал бежать за велосипедистами и готов был уже взмолиться о пощаде. Но, на счастье, велосипедисты и сами устали крутить педали. Они поехали тише, со скоростью шага, и пленники уже не так мучились, если не считать, что веревки держали их туго так, что затекли руки». Доктор достаточно знал Берию, чтобы предположить, что их спрячут в казематах, и Берия будет допрашивать обоих. «Держись, Люся», — сказал он на прощание девушки, когда их подвели к ступеням Смольного. Рикша остался у ворот. Ждать заданий.